Глава 5 Ля-бемоль В один из ноябрьских дней 1941 года Совинформбюро оповестило с утра читателей газет и радиослушателей о том, что подразделение боевых самолетов под командованием майора Дальнова уничтожило 80 немецких автомашин, больше 20 броневиков, 4 танка и 20 зенитных орудий. Между тем, соединение майора Комарова за последние 10 дней уничтожило 60 немецких танков. 420 автомашин и причинила тяжёлые потери трем пехотным полкам и одному кавалерийскому эскадрону. Ставка Гитлера в тот же день сообщила, что наступательная операция на Украине развивается успешно. На подступах к Харькову танковые соединения было встречено бронированные колонны русских. Из 84 вражеских танков 34 уничтожены, остальные повернули назад. Германские бомбардировщики продолжали атаковать военные сооружения в Москве. Подводными лодками отправлено к дну пять английских транспортов общим водоизмещением тысяч тонн. Командуя финского командования в тот же день сообщила об успешных боях к югу от Петрозаводска, завершается окружение крупного соединения противника. Британское министерство авиации повестило о последовательных атаках на цели в Гамбурге и Штеттене. В обоих городах горят доки и индустриальные объекты. Потери англичан один бомбардировщик. В Ливии песчаная буря прервала все наземные действия. Ситуация остается без изменений. Итальянское верховное командование в тот же день довело до сведений любопытных, что британский конвой после успешной атаки итальянских самолетов далее на своем пути к Гибралтару был атакован итальянскими подлодками, торпедами потоплены два корабля, в воздушном бою уничтожены три харикейна. Словом, на всех фронтах так, в общем-то, весело разгоревшейся мировой войны царило в тот день затишье. К такому выводу пришел бы после чтения всех этих коммюнике кто угодно, но только не майор медицинской службы Китай-Городский Для него этот день был просто продолжением бесконечного горячего кошмара, в который он погрузился с первого момента его фронтовой деятельности. Затишья не было. Госпиталь постоянно спасался бегством. Едва успевали развернуть операционный блок, как немедленно либо приходил приказ сворачиваться, либо просто-напросто загоралась крыша, обваливалась стена, рушились лестницы. Тыловое учреждение то и дело оказывалось в зоне прямых боевых действий. Не далее, как на прошлой неделе персоналу пришлось самолично отстреливаться от взвода прорвавшихся немецких мотоциклистов. Самое же ужасное заключалось для высококлассного хирурга, каким был Сава у себя в клинике, занимавшегося сложнейшими анастомозами, в непрерывности и даже в постоянном нарастании грубейшей мясной работы. Раненых поступало в три раза больше, чем госпиталь мог обработать. Начальник медслужбы дивизии полковник Назаренко требовал, в соответствии с секретными инструкциями, в первую очередь оперировать тех, кто сможет вернуться в строй. Сава цеплялся за остатки старомодной врачебной этики, оперировал в порядке поступления. Статистика возможного возврата из-за бесконечных ампутаций конечностей у него получалась плачевная. Прибавьте к этому постоянную нехватку элементарных дезинфицирующих средств, потерянные при поспешном отступлении инструменты, оборудование материалы. Прибавьте к этому, мягко говоря, относительность асептики в операционном блоке, полную измученность персонала, а также то, что из десяти состоящих в её подчинении хирургов трое и сами ранены. Прибавьте к этому Мародерство санитаров, не только грабивших раненых, но постоянно, даже под угрозой немедленного расстрела, расхищавших запасы спирта. Ну вот а теперь, извольте представить себе статистику дивизионного госпиталя, где главным хирургом майор Китеегароцкий, статистику отражающую действительное положение вещей, а не ту, что хочет увидеть на своем столе полковник Назаренко. Несколько дней назад госпиталь переправили в Клин, подмосковный городок, расположенный на стыке 16-й и 30-й армии, и отвели ему не больше ни меньше совсем нетронутое здание средней школы. Врачи и сестры надеялись, что хоть здесь-то удастся отстояться на более или менее стационарном положении, ведь за Клин-то вроде бы отступать уже некуда. А Савва вспомнил, как ездили как-то в Клин на праздник, концерт в честь Чайковского, ведь это же родные места национального гения. И здесь его рояль стоял. Как тогда в автобусе все почему-то развеселились, разболтались, просто и не заметили, как доехали до этого Клина. На трёх этажах школы были устроены вполне сносные палаты для раненых, а в отдельно настоящем одноэтажном здании спортзала сортировка, то есть то, что в нормальной медицинской речи именуется приемным покоем. И Месницкая, так со свойственным им чёрным юмором, молодые хирурги, подчиненные Савве, называли операционный блок Здесь они работали дни и ночи напролет, разрезали кожу и мышечные ткани, пилили кости, коагулировали сосуды, отбрасывали тронутые гангреной конечности и клочья размочаленных тканей, шили мышцы и кожу и снова и снова, и так все, снова и снова, будто все человечество решило вдруг избавиться от излишков плоти. Повсеместно применялся тот метод футлярной местной анестезии, который когда-то разработали совместно профессор Градов и его ассистент Китайгородский. Метод этот оказался как нельзя кстати в полевых условиях, когда практически не было никаких возможностей для общей анестезии. Молодым врачам госпиталя льстило, что их шеф, тот самый Китайгородский, чей метод они совсем еще недавно проходили в институте. Раненых между тем становилось все больше, и все ближе подходил не на минуту, не умолквший рев войны. Все чаще над клином можно было видеть молниеносно разгорающиеся свары летающего металла. Пациенты опять разбушевались, обычно говорил дот Тышлер, любимый ученик Савы, бросая взгляды вверх на проносящиеся тучек-тучи ястребьи мессеры то один, то другой. Чаще всего это были, разумеется, тупоносые старомодные ястребки, как бы спотыкался в воздух и припадал на одно крыло, а потом начинал дымить, и раздувая и шлейф и языки огня все шире, устремлялся к земле с такой стремительностью, будто в этом и состояла цель его создания. Иногда от горящего металла отделялась темная точка, и тогда над ней распускался зонт парашюта. «Умело борется за жизнь", хороший спортсмен говорил Дот Тишлер, который и сам еще недавно играл за волейбольную команду Первого мехинститута. "Добро пожаловать, парашютисты в армий", продолжал он, и тут же его приходилось одергивать, чтобы не равён час не услышал хохоча особист. Странным образом в госпиталь ни разу еще не поступали летчики со сбитых мессеров. То ли их пристреливали там на месте, то ли отвозили в какой-нибудь специальный медотряд. Третьим пациентом с в тот день был капитан Осташов, известный ас, сбивший по сообщениям не менее десятка вражеских машин. Его подбили при попытке перехвата группы немецких бомбардировщиков, подходящих к Москве. Если и нельзя представить в рядах Красной армии князя Андрея Волконского, то капитана Сташов, хотя бы внешне был все таки большим к нему приближением, тем более что и страдания, бесконечные страшные боли, сопротивление, более решительное нежелание унизиться до стонов, вопли и проклятий придавали его чертам некое суровое благородство. Признаться, сам не мог понять, за счет каких резервов летчику еще удается не терять сознание и даже отвечать на вопросы. Он держался даже при снятии бинтов, только похрустывал зубами, будто пережевывал битое стекло. Только после укола морфия он отключился, и все княжеское, героическое сошло с его лица, проявив будто на напервородные картинке, простоватое выражение паренька с городской окраины. «Тетя», — бормотал он теперь: "Лидия Васильевна, Да это ж я, Николай. Мать за мылом, за мылом, за мылом к вам послала. Капитана утром вытащили из-под обломков его самолета, рухнувшего в полукилометре от лесного аэродрома. Пока везли в госпиталь, он потерял много крови, несмотря на умело наложенные бинты. Первы чем озаботился Сава, была капельница с физраствором и глюкозой. Недавно синтезированная глюкоза считалась чуть ли не панацеей. Только после этого приступил к осмотру ран, зрелище которых любого человека погрузило бы в полный мрак, но только не главного хирурга дивизионного госпиталя после трех месяцев работы в условиях общего отступления. У капитана были размозжены правая нога и левая рука, множество мелких ран на груди и плечах. Самое же серьёзное заключалось в рваной ранней брюшной полости, которая сейчас была вся туго затампонирована, но все еще сочилась и довольно мерзко смердело. Интересно, что даже ранение у него напоминает о смерти Андрея Балконского, вспомнилось Сави. Он осмотрел и ощупал голову капитана. Череп вроде был цел, однако кровоподтёки на висках несомненно говорили о сильнейшей контузии, которая, возможно и давала ему вот эту странную болевую устойчивость. «Этого, кажется, еще можно спасти", сказал Сава. "Только неизвестно, будет ли он благодарен нам за это спасение", пробормотал Дот Тышлер. "Тем не менее, будем спасать", сказал Сава. Он распорядился, готовясь все к большой операции после чего они с Тышлером вышли из спортзала на школьный двор покурить перед долгой работой. И здесь им сразу бросилось в уши, как резко вдруг приблизился шум войны. В бледно-голубом небе пролетали холодные тучки, в сотрудничестве с ними голые деревья и пятна снега под ними предлагали классический русский патриархальный пейзаж. Уродливая гипсовая скульптура пионера с горным немедленно привносила в эту классику жанр советского захолустья. Однако гром, грохот, вой, скрежет и визг какого-то страшного близкого и все приближающегося боя придавал этой мирной картине черты кошмарной ухмылки. Вам не кажется, шеф, что надо сматывать удочки, спросил дот Тишлер, затаптывая папиросу. Приказа пока нет, дот. А потому мы должны работать, сказал Сава. "Это верно", проговорил молодой врач, потянулся, сделал несколько разминочных волейбольных движений насвистел несколько тактов из популярного Фокса на далеком севере. Вдруг низко едва ли не цепляя за верхушки деревьев, прошли на запад три звена штурмяков с красными звездами на крыльях, их грохот покрыл все». Ого, бронированные илы появились, воскликнул Дот, видите, новая техника уже поступает. Саво посмотрел на него и впервые подумал, что Дот еврей. Если попадем в окружение, Послушай, Ицзедот, если вы не хотите сейчас мне ассистировать с этим капитаном, займитесь чем-нибудь другим, а я подключу Степанова проговорило. Он и тут же испугался, что сказал бестактность. «Ты, Шлер, весело возмутился. С какой стати отказываться от работы с самим Китайгородским. Еще вчера я не мог об этом и мечтать. К счастью, он, кажется, меня не понял. Подумал, сам не понял, что я ему, еврею, хотел дать возможность отступить при первой же возможности. Ну что ж, надо начинать, не сидеть же в самом деле в ожидании приказа драпать. Гремит где-то близко, но на прорыв пока не похоже. Обычно прорыву немцев пришествует бомбежка, сильный артобстрел, отходящий или чаще бегущие колонны войск. Сейчас ничего такого не наблюдается. Будто в ответ на его мысли роща в глубине на мгновение озарилась бешеной вспышкой. Проходящие по двору два санитара из легкораненых обернулись в ту сторону и засмеялись. «Шальная залетела. А что своя или чужая, спросил у солдат дот Тышир. А кто же его знает, товарищ военврач, своя или чужая? Почему они это называют в женском роде, подумал Сава. Ведь это же очевидно, снаряд прилетел, значит, он. Они говорят так, будто это бомба своя, чужая. Может быть, тут где-то слово смерть лежит в подсознании своя, чужая. Капитан Осташов уже хрипел под хлорофордной маской, когда они вошли в операционную, где с потолка еще и свисали гимнастические кольца и канаты. Долго держать его под хлороформом нельзя после такой потери крови, сказал Сава, Начинает седот футлярную анестезию. В первую очередь следовало заняться раной на животе, иначе начнется необратимый перитонит и некроз кишечника, конечности во вторую очередь. Операция началась, и, как обычно, Сава, что называется, погрузился в свою стихию. Он работал почти автоматически, одним глазом следя за ловкими движениями даже слегка щеглеватыми движениями тишера, а вторым еще успевая поглядывать, что происходит на пяти других операционных столах. Маску с лица капитана сняли, он дышал в глубоком забытии тяжело и ровно, будто старая паровая машина изредка вдруг что-то начинал бормотать, почти неразборчиво, и только мелькала опять какая-то тетя Лида, у которой некий мальчик Николай, то есть сам капитан Осташов, что-то просил, то ли мыло для мамы, то ли ласки для себя. Открывая брюшную полость, дренируя ее, пережимая сосуды Сава поймал себя на том, что машинально повторяет последние стихи Нины, которые она ему прислала на днях и не через полевую почту, а с оказией, с фронтовым фотокором из известий. Опускаюсь в темные глубины, полированные стены. Зеркало залеплено фанерой, отрыжка довоенным шпротом тысячи таких же персефон, три четыре вонючих ведра. Жалкий мой народ, сутуло спинный, прощайте, ежевечерние уроки геометрии тянутся к метро со всех сторон. Куп с тремя переломанными шрапнелью, к сколько еще осталось в этих подвалах муки век погас, серебряные свечи длинный перечень талонов литера Б с острова Эвакуа, плавец в уродливых башков та игра сместей радостных заплечий каких домашних животных кроме сухих и черных кошек бейно вот без безбеников двери не открывать сигнализировать немедленно Пропадай, моя литература, дайте вашу ладонь химическим крандашом на бугорке любви. Ланселота, не, Гонкихот, никогда не дождетесь переклички фаланстёров тяжело страдает. кубатура грязная уж ко мне вползает в рот, так и стоять, мускулистыми барельефами с гроздями фальши на плечах, с бананом обмана в правой руке. Только ты остался на просторе, пока не пройдет финальная бомбардировка, поднимая дерзкий ля-бемоль. Замедленное падение фасада завершение элементарного фотосинтеза. Только ты один в моем фаворе. Ускоренное центрифугирование светового кисевера-король из варягов-греки без промежуточных остановок. Видишь, писала Нина, в какую я впадаю простоту. Удаляй отсюда модернистскую прозу, и получится почти нормальный стих. Он так и сделал и с тех пор все бормотал себе под нос этот почти нормальный стих. Заколека была только в дерзком лябемоль. Он никак не мог сообразить, для чего это тут, ведь не для рифма же, пока вдруг не вспомнил старую семейную хохму. Как-то раз Музыкальный малограмотный самого употребил этот лябимольник силу не городу, чем вызвал бурный восторг у Нины. Она никак не могла успокоиться и несколько месяцев все доводило мужа этим злосчастным лябимольем. Профессор, а как сегодня ваш лябимоль? Савка, ты все собрал? Лябимоль не забыл? Люблю тебя, мой друг, но больше всего люблю твой лябимоль. Глупая, прилипчивая шутка, оказавшаяся вдруг в строфе неименно серьезного и очевидно трагического стиха, повернула его мысли в неожиданном направлении. Ему показалось, что уцепившись за нее, он может раскрутить весь клубок своих чувств и ответить самому себе, почему он профессор, заведующий кафедрой, оказался на фронте, практически на передовой. Этот тон бесконечно милого, друг на другом подшучивания, на который они так Счастливо натолкнулись в первые же дни супружества давно уже себя изжил, а она этого не понимала. Она позабыла сменить пластинку и тянула все тот же мотив. Да он и сам не понимал, откуда вдруг берется раздражение против любимой, и единственной женщины. Раздражение легчайшее и самое что ни на есть мимолетное, которое он не только никогда не показывал, но и самому себе не позволял на нем спотыкаться, но все таки спотыкался и раздражался. За бесконечными шутками, как он вдруг сейчас понял, стояло нечто другое ирония снисхождения. ей поэтэси, и, в общем, то человеку богемы, он Хирург, аккуратист, атлет, видимо, всегда казался воплощением презренного здравого смысла, и в связи с этим их союз неким мезальянсом. Слов нет, Нинка его любила без памяти. В постели с ним забывала обо всем на свете, и их оргазмы, очевидно, приносили ей какие-то романтические воспарения». Помимо этих дел он был для нее сильной опорой, человеком внутренне непокорившимся. Она как-то призналась, что он спасает ее от депрессии и, возможно, от алкоголизма. И все таки она всегда оставляла себе этот как бы запасной выход, какую-то гипотетическую возможность сквознуть из супружества. Иронию Увы, он знал это точно. Гипотетические возможности иной раз становились реальностью. Временами он видел у нее начинала кружиться голова. В такие дни она где-то задерживалась, часто уезжала то в реальные, то в выдуманные творческие командировки, возвращалась с блуждающим взглядом, заболевала гриппом, ангиной, один раз даже пневмонией. Закутывалась в свитеры, пледы, сидела в углу, строчила в блокнотике, виновато шутила, однако шутила, шутила всегда. В результате этих приступов, естественно, появлялись стихи. Как говорится, все на пользу. Виновники ее высоких болезней чудились ему повсюду. На писательских сборищах и поэтических вечерах он ловил на себе Иронические взгляды. Как-то раз одна расстлённая тварь, улучив момент, спросила его с усмешечкой: "Савва, а вы действительно так привязаны к этой Нине Градовой?" То ли хотела намекнуть на неверность, то ли к себе в постель жаждала затащить, во всяком случае, спрашивала так, будто он и не был мужем этой Нины Градовой, а просто одним из ее, ну, скажем так, лирических героев. Кстати, о лирике. Внимательно строчку за строчкой прочитывая ее стихи, он не видел в них себя. Ну что ж, таков мой удел. Мне достается только бытовая ирония, и я должен на нее отвечать соответственно. Ёлка так та под влиянием мама вообще привыкла смотреть на отца как на домашнего шута. Таким я и предстаю. Добрый вечер, дамы, пришел ваш домашний шут. Чем «Еще вас позабавить. Не угодно ли папе повисеть на люстре под проблем, мадам? Только прошу не раскачивать тело. Он никогда не унизится до сцен ревности. Это исключено никогда, не спрошу. А лирических героях, хотя либа кто же так сильно поражает поэтическое воображение. Может быть, один из этих новомодных советских хеменгуэев в компании которых она в последнее время повадилась появляться. У них у всех усики под носом и за плечами какая-нибудь Испания вроде халхин У них ордена красного Знамени, привинчены к пиджакам оксфордского стиля, у них машины и квартиры в новых тяжелокаменных домах. Молодые, сильно выпивающие путешественники в первые же дни войны они облачились в пилотские кожунки и стали появляться в писательском клубе с солдатскими вещмешками. Что же это, если не ущерб вкуса, дорогая комсомолочка, декаденточка, когда ты посвящаешь стих неким прозрачным инициалам и пишешь там: "Он опять улетел, сделав крылья подобием родины, ускользающей тенью в холодных пустых облаках". На собрании профессорско-преподавательского состава в институте представитель наркомата здравоохранения довел до сведения присутствующих, что все профессора и доценты автоматически получают бронь Партии правительства уверены, что эти высококвалифицированные специалисты внесут свой вклад в победу над врагом, консультируя и оперируя в тыловых госпиталях. К тому же, проблема подготовки медицинских кадров встает сейчас с еще большей остротой. Мы должны гарантировать как горизонтальное, так и вертикальное медицинское обеспечение действующей армии тогда вдруг на трибуну вылез профессор Китайгородский и сказал, что именно в связи с горизонтальным, а главным образом с вертикальным медицинским обеспечением армии он намерен отправиться на фронт. Он также подчеркнул, что начиная еще с его первых шагов под руководством Бориса Никитича Градова, Его исследовательская работа всегда имела определенный военно-медицинский аспект, и было бы просто нелогично упускать возможность проверки этого аспекта в полевых условиях. Несколько человек на этом собрании последовали его примеру, и Китай-Городского даже объявили начинателем патриотической инициативы. Институтские доброжелатели говорили о нем, "Савва продемонстрировал истинный патриотизм. Вот вам пример. Ни единого высокопарного слова, даже легкая ирония, и вот вам, пожалуйста, истинная русская интеллигенция". Все чаще и чаще слышались в обществе сугубо немарксистские, нереволюционные, недавно еще почти ругательные слова: "Отчизна, наша держава". И вот вам, докатились до чего? Русская интеллигенция. Савы сам не понимал, что его побудило тогда объявить это свое решение, котором он и не подозревал за минуту до того, как полез на трибуну. Дон Кихотский нелепый порыв, может быть, и на самом деле лишь чистый подсознательный патриотизм подвинул его к этому не очень-то рациональному поступку. Ведь и на самом же деле душа была уязвлена нашествием чужого на свое. Сталин ли, Гитлер ли, большевик ли, нацист ли? Всё-таки чужая подлость прет на родное злосчастье, и душа требует движения к своему народу. Однако, если и будет от меня польза на фронте, то все же не такая, какую принес бы здесь, в тылу. Нина не стала требовать объяснений. Она только забралась к нему на колени, целовала, гладила его по голове, брала в рот несколько рыгавевших за последние годы дуги ушей. Оба они чувствовали, как проходит сейчас между ними нечто невысказанное. Теперь, когда он совершил то, чего она от него меньше всего ожидала, он предстал перед ней тоже почти как поэт. Вот именно думал он сейчас бормоча, почти нормальное стихотворение о спуске в темные глубины, вот именно в ту ночь она вдруг словно увидела во мне ровню. И это было впервые, это было главной и истинной причиной моего порыва на фронт, доказать ей, что я не совсем тот, за кого она меня всю жизнь принимала. Тем более странно выглядит здесь дурацкий лябемуль. Сводящий последнюю строфу едва ли ни к буреме, и это все опять же связано с привычной вполне уже заскорузлой иронией в адрес единственного, разумеется, единственного любимого, хоть и такого привычного, такого не хемингуэевского человека. Эти мысли не покидали Саву, пока он точно и умело, не теряя ни одной секунды, работал в брюшной полости прославленного летчика Осташова. Между тем, обстановка вокруг дивизионного госпиталя становилась более чем двусмысленной. Здание школы уже находилось в зоне какого-то хаотического артобстрела. Через большие окна спортзала видны были разрывы снарядов, взметавшие к небу клочья мёрзлой земли и куски деревьев. Меж стволов парка ползли отходящие в тыл, с повернутыми в сторону противника башнями танки. Один танк шел со шлейфом дыма и пробегающими по броне бесянятыми огня. Он уперся в большое дерево и встал. Два танкиста торопливо выскочили из башни, третий успел вывалиться лишь наполовину, упал в бок, словно огромная чёрная кукла. В следующее мгновение взорвался бензобак. Мимо быстро проходили беспорядочные группы пехотинцев. Взвод минометчиков выскочил на бугорок с гипсовым гарнистом, мгновенно развернул свои нелепые орудия. Минометы начали поливаться огнем. Дальность их стрельбы была невысокой, а следовательный противник находился неподалеку, иначе стрелять из этих труп не было бы никакого смысла. Минуты десяти не прошло, как минометчиков смела с бугра какая-то мгновенная огненная буря. Салва этого не видел, потому что работал спиной к окнам. Однако вой и грохот бушующий вокруг не оставляли у него сомнений, что госпиталь оказался в полосе немецкого прорыва и что отступать может быть уже поздно. Стекла уже давно осыпались во всех четырех окнах. Снаряд прошил стену и сорвал баскетбольный щит. Операционные лампы все погасли. В пробоину был виден развороченный трансформаторный щит. Всем, кто кончил операцию, немедленно отступать, крикнул Савва. Да ведь приказа же, приказа из штаба дивизии не было, Савва Константинович, истерически завопил из приемного покоя комиссар госпиталя Снегоручка. Там уже, наверное, некому приказывать, крикнул ему в ответ Сава. Снегоручка вдруг выскочил, в святых в операционную. Он хватался за кобуру пистолета, глаза светились медиками. Не паниковать, застрелю. Уберите идиота, приказал Сава санитарам. Очередь и самый близкий взрыв потряс все здание. Вы тоже отступайте, Тышлер жёстко сказал Сава Доду: "Мы тут всё закончим без вас с брюшной полостью. Спасибо за помощь". А ноги, горячо зашептал Дот, тоже, как не совсем нормальный. С ногами это, с ногами-то что? Ноги возьмём в руки, усмехнулся Сава. Если успеем проскочить, то ногами займёмся завтра. Он почему-то был без всякого наигрыша совершенно спокоен, будто недавние мысли о Нине помогли отрешиться от опасности. Я знаю, что вы имеете в виду, тем же жарким шепотом продолжал Дод. Руки его, впрочем, совсем не дрожали, а продолжали по-прежнему четко накладывать кетгутовые швы на кишечник и вязать лигатуры. Я никуда не уйду, выпалил он. Не валяйте, дурака, сказал Сава. Выполняйте приказ. Я вас назначаю своим заместителем по отходу в тыл. Вдруг и громы рев, и свисты и, и треск. «Все» смолкала вокруг госпиталя. В наступившей тишине только слышалось неподалеку почти идиллическое после предшествующей симфонии фырчание моторов. Отбились прекрасно. Поздравляю с новым доносом, товарищ Снегоручка, подумал сам Он сделал жест доду, дескать, хорошо, давайте завершать. Дот в этот момент смотрел через его плечо в разбитое окно. Он вздрогнул, ничего не сказал и вернулся к животу капитана Осташова. Тот уже вернулся из своих детских путешествий к тете Лидии и теперь лежал молча, стиснув зубы снова в обличии Заматерелова в советской авиации князя Балконского. Хирурги уже закрывали его брюшную полость, накладывая последние швы, оставляя выход для дренажа. Самов работал, не поднимая головы, пока вдруг не понял, что в этой удивительной тишине что-то произошло еще более удивительное. Он окинул взглядом спортзал, то бишь операционную, и увидел, что все оставшиеся врачи и сестры смотрят в его сторону, но не на него, а за него. И тогда он понял, что ему нужно обернуться, чтобы узнать последнюю новость этой войны, свою собственную новость. Он обернулся и прямо за собой увидел трёх чужаков ошеломляюще чужих будто прилетевших с другой планеты людей прошла едва ли не минута прежде чем он понял что это немецкие танкисты и что во дворе уже стоит целое подразделение немецких марков Командир этого подразделения и два офицера помоложе как раз и стояли за спиной Саввы. Поразили три пары светлых, различных оттенков голубизных глаз. Они были похожи на его собственные глаза. Командир поднял руку в тяжелой кожаной рукавице и произнес какую-то комбинацию грубых слов, из которой Сава вдруг понял, что он может завершить операцию. Савва и Савы склонились над швами. Они что-то хотели сказать друг другу, но не могли вымолвить ни слова. Немцы за спиной продолжали громко разговаривать. Сава вдруг сообразил, что понимает их, хотя всегда относился к своему школьному немецкому с глубочайшим пренебрежением, в отличие от приобретенного позднее французского, которым щеголял Танкисты, кажется, говорили о том, что всех оставшихся в школе шайза надо выкинуть квачун шайза и сказать, чтобы драпали куда хотят, хоть к своим, хоть прямо в дремучую заросшую паутинной сталинскую задницу. В плен брать нельзя, некогда возиться с пленными, слишком много этого говна пленных, не знаешь, куда от этого шайзы деваться. Им ублюдкам Идет привиант. Лучше бы убивать этих пленных, но не нам же их убивать, мы танкисты. Пусть их убивает тот, кому положено, а у нас и своих дел хватает. Этот врач пусть заканчивает штопать своего Ивана. Сейчас он кончит, и мы всех отсюда выгоним в жопу, Ха -ха. к Сталину, прямо в сраку. Эй вы, кончили? Гер Артц. вундербар? Сейчас все отсюда убираетесь, срам. Услау, слас, к Сталину, квайт шун, шайзе. Медперсонал еще не понимал, что их отпускают на волю. Комиссар Снегоручка, как стоял, так и остался, с поднятыми вверх руками. Молодой танкист подтолкнул его коленом за обнаружил на поясе пистолет в кобуре сорвал с комиссара пояс вместе с кобурой, перекинул его себе через плечо и про комиссара забыл. Савва, в полнейшей неразберихе отдавал приказания. Все, кто может двигаться, уходят своим ходом. Тяжелых выносим на руках, двигайтесь быстрее, они могут передумать. Он склонился к лицу капитана Осташова. Как себя чувствуете? Тот вдруг начал ему с какой-то кривой лукавинкой подмигивать, зашептал: "Яду мне дай, воин яду. Мы еще с вами водки выпьем", капитан произнес сава, обычную в таких случаях фразу. Доттишлер притащил ручные носилки вдвоем они стали перекладывать капитана. Два немцев внимательно следили за этой сценой. Вполне еврейская внешность Тышлера их, кажется, мало интересовала. Впрочем, со своей внешностью Дот мог спокойно прогуляться и из за кавказца, и даже за союзника по Оси, Муссолинивского легионера. Однако не он их интересовал, а сугубый славянин, майор Китайгородский. Командир танкистов сделал ему знак подойти и осведомился, говорит ли он по-немецки. Вы останетесь с нами, господин майор, не грубо сказал он. Все уходят, кроме вас. Я не могу, воскричал Салва. Я здесь главный хирург. Тем более, дружелюбно ухмыльнулся немец. Нам как раз главный нужен. Мой друг ранен. Я хочу, чтобы вы ему помогли. Вы хороший врач. Вы будете служить Германии. В отчаянии Савва рванулся. Молодой танкист ткнул ему в грудь дуло своего шмайсера. Персонал раненые покидали спортзал. В последний раз Саво поймал на себе взгляд Тышлера, Перед тем, как исчезнуть, тот пожал плечами. Все повернулось совсем не так, как кто-либо мог предвидеть. Савва не мог вымолвить ни слова. Он сел в угол, набитое стекло и закрыл голову руками линия фронта это метафора окончательной бесповоротной биологической и идеологической гибели теперь захлопывалась для него навсегда и два единственных любимых существа два женских человека Нинка и Ёлка То, что было еще десять минут назад его семьей, уносилось теперь в забывающую воронку ля-бемоль ля-бемоль навсегда